Тетя Зетта. Лене было всего пять лет, когда в первый раз увидела она тетю Зету, двоюродную сестру своей матери, эту роковую женщину своей судьбы. И несмотря на то, что Лене было всего пять лет, эту первую встречу запомнила она на всю жизнь. Было это утром в какой-то, должно быть, праздничный день, потому что на ней было надето розовое растопыристое платье, юбочку которого она приминала руками и вся изворачивалась, чтобы посмотреть, как оно топырщится сзади. Оно шуршало, трещало, верно было накрахмаленное. Платье это так заполнило всю Ленину душу, что она незаметно для себя забежала в гостиную, куда без зова ей приходить не полагалось. И вышло это совсем неудачно. В гостиной сидела незнакомая дама, очень высокая, плоская, в сером платье, застегнута мелкими пуговками до самого горла. Дама удивленно подняла брови и, вытянув шею, медленно повернула голову, как потревоженный гусь. «Почему ты так сюда являешься?» — спросила она. «Разве тебе позволяют без спросу входить в гостиную?» Лена выпятила лоб и молчала. Она понимала, что лучше всего было бы повернуться и удрать, но удрать она не могла, вообще не могла шевельнуться. Теперь, когда судьба ее известна, нам вполне понятно, почему она не могла шевельнуться». Здесь в это самое мгновение сцеплялись звенья всей ее жизни. Вот от этой точки и дальше до самой смерти. Звено за звеном, кольцо за кольцом, крепко, цепко, не сбросить, не разорвать. Сбито, спаяно, скреплено. И стояла маленькая девочка Лена, не зная, не понимая, но странной силой заколдованная, стояла, не шевелясь. Уж если вошла, продолжала сердитая дама, так по крайней мере поздоровайся, или тебя не научили, что с гостями надо здороваться? Что же ты молчишь? Алена стояла и не шевелилась, и смотрела на даму с тоской и отчаянием. Ты не умеешь здороваться, продолжала дама. Тогда изволь выйти вон из комнаты. Лена сама родёшенька была бы уйти, но чем больше, говорила дама, и чем дольше она сама стояла, тем невозможнее было сдвинуться с места. Но тут вошла Ленина мама. Катиш обернулась к ней гостья. Как ты странно ее воспитываешь. Она влетела сюда, стоит и молчит. Какой нелепый ребенок И какой у нее ужасный рот. Рот ее отца которой, ты сама должна это признать, никогда красотой не отличался. Она не умеет делать реверанс. Мать покраснела и сказала Лене сердито, «Сейчас же поздоровайся с из этой, или уходи вон». Но Лена не двигалась. Тогда вышло нечто позорное. Вызвали няньку, и та насильно потащила Лену из комнаты, и Лена упиралась и цеплялась ногами за ножки стульев, и стулья ехали за ней с грохотом и треском. А в детской Лена повалилась на пол и орала а Страшная синяя с выпученными глазами, так что даже нянька не решилась ее отшлепать. Теперь, когда мы знаем ее судьбу, мы находим, что эти вопли более всего и подходили к моменту. Именно так, понимая все значение встречи с тетей Зеттой, она и должна была бы вопить. Тетя Зета поселилась у них в доме. Гостила, что ли. Лена тогда этого еще не понимала. Когда Лена выросла, она узнала, что тетя Зета была в то время молодой, очень красивой и тонной дамой. За ней многие ухаживали, но без успеха. Она была вдовой крупного чиновника, но денег у нее не было, и она воспользовалась гостеприимством Лениной матери. Холодная, спокойная и злая, она заводила свои порядки, и все почему-то ее слушались и как будто даже боялись. «Не болтай ногами», — говорили Лени, — «Тетя рассердится!» «Не шуми, не стучи, не прыгай, делай реверансы, не соси палец, не пой, не ной, не трепли волосы, не клади локти на стол, не смейся!» «Тетя рассердится!» «Смотри, как тетя прямо держится, как медленно говорит! Одевайся, как тетя, ешь, как тетя, ходи, как тетя!» «Если бы тетя видела, как ты сейчас безобразно сидишь!» Через сколько-то времени тетя Зета от них уехала, но призрак ее бродил по дому, мешал смеяться, вертелся, мешал громко говорить. Изредка тетя Зета появлялась, и каждый раз, видя ее, Лена застывала в тоске и ужасе и не могла ни поздороваться, ни уйти. Тетя Зета посоветовала отдать Лену в институт. Лена, болезненно любившая свою мать, ни за что не хотела с ней расстаться, и пришла в такое отчаяние, что захворала. Ее все-таки в институт отвезли. И там понемногу она отвыкла от матери, потеряла самую лучшую, милую радость, эту свою любовь. Мать ее скоро умерла. Лена осталась одна на свете. Как-то в приемный институтский день ей сказали, что ее пришла навестить тетка. Она так испугалась, что вся побледнела и затряслась. Потом кинулась приглаживать волосы мокрой щеткой. Она металась и не знала, как сладить со своим волнением. Закрыла глаза, перекрестилась и вошла в приемную. Но там сидела вовсе не тетя Зета, а какая-то незнакомая дама. Дама оказалась родной сестрой матери, недавно приехавшей из провинции. А я думала, что это тетя Зета, задыхаясь пробормотала Лена. У нее билось сердце и звенело в ушах, точно она бегом влетела на пятый этаж. Я видела Зету, сказала новая тетка. Она почему-то говорила, что ты очень плохо воспитана и не знаешь английского языка. Лена испугалась. Она действительно не знала английского языка, но тут же поклялась себе, что английский язык изучит. Стала брать уроки. Выйдя из института, поступила на службу. Тетя Зэта, наверное, позирает меня, что я конторщица, мучилась она по вечерам терзалась английскими переводами, которые ей не удавались. Одна из сослуживец, хорошенькая бойкая барышня, позвала ее на студенческую вечеринку. Лена густо покраснела и отказалась. Воображаю, что подумала бы тетя Зета о такой танцульке, плясать с какими-то оболтусами. Ей жилось очень скучно. Она носила унылые серенькие платьица, Застекнутые до горла на мелкие пуговки, причесывалась гладко на пробор. Это очень шло когда-то блестящим темным волосам тети Зеты и абсолютно не годилось для светлой пушистой головы Лены. Она держалась прямо, говорила медленно, с иронией, совершенно ей не удававшейся. Все, что было красиво у высокой гордой тети Зеты, у маленькой, пухленькой Лены, выходило очень комично. Ее находили напыщенной и скучной. Ей ужасно хотелось как-нибудь выдвинуться, прославиться, выйти замуж за богатого или знаменитого человека. И тогда можно будет спокойно встретиться с тетей Зетой. Ей было уже 30 лет, когда в нее неожиданно влюбился дантист, у которого она лечила зубы. Может быть, от того, что перед сверлильной машиной ей некогда было разыгрывать из себя тетю Зету, и она была естественной и очень мила. Дантист ей нравился. Он был маленький, худенький, очень добрый, веселый и ласковый. Она даже согласилась пойти с ним в синема. Но весь вечер мучилась. Ей всюду мерещилась тетя Зета. «С кем это я видела тебя в синема?» — спросит она. «Такой маленький еврейчик». Как его фамилия? Его фамилия была Зускин. Конечно, можно было бы сказать, что он из Каримов. Это, кажется, в Зетиных кругах считается аристократичнее. Но все равно под взглядом тети Зеты и от Карима остался бы один пепел. Лене было с ним хорошо и весело, и одинокая душа ее оттаивала. Но она не посмела полюбить его. Ушла кинулась снова к английскому языку. Потом явился Генри Корт, писатель, артист-любитель, красавец и почти граф, так как, по его словам, его предки при Петре Великом отказались от графского титула. Из гордости имя Корт стоило двадцати титулов. Этот человек и был как раз тот, опираясь на руку которого она смело могла бы предстать перед тетей Зетой. Что этот писатель писал? Она за полгода чрезвычайно близкого с ним знакомства так и не узнала. Вообще ничего не узнала, кроме того, что он женат, развестись не может и не желает волновать жену своими романами, когда эти романы принимают фатальную форму. Лена не любила этого почти графа, но горько оплакивала разбитую мечту. Хотела сохранить ребенка, Но и этого не посмела. Все представлялось ей, что идет она по улице и встречают тетю Зету. Это был такой ужас, что она и во сне видела эту встречу и плакала с криком. Ребенка оставить было невозможно. Кинулась снова к английскому, единственному ее прибежищу после всех катастроф. Но и здесь уже чувствовалась безнадежность. Все равно ничего не выйдет. Тетя Зетта из нее не выйдет. Почему она, эта тетя Зетта, могла пройти тяжелую дорогу жизни так просто и гордо? А Лена все сбивалась с прямой линии, все мучилась, и ничто ей не удавалось. Как мог, например, понравиться ей такой ничтожный маленький дантист? А по нем душа плакала, и он снился ей. Но иногда тут же появлялось и грозное видение тети Зеты. Тогда дантист скромно исчезал. Он даже сниться не смел в таком обществе. Жизнь становилась все скучнее и тусклее. На английском языке был окончательно поставлен крест. И вот как-то в автобусе окликнули ее. Елена Петровна, вы. Перед ней стоял Зуськин. Он постарел, пополнел. Десять лет прошло с тех пор, как они расстались. Он сел на пустое место рядом. Ну, как вы живете? спросил он. А вы? вместо ответа спросила она. Ничего, слава Богу! Дела идут отлично, имею парочку деток. Молодое растет, старая стареет еще больше. Вот сегодня узнала о смерти своей старой пациентки. Замечательная была женщина, прямо черт. Влюбилась, извините за выражение, прямо в меня, ей-богу, лет шесть тому назад. Положим, я уже хорошо зарабатывал. Лет шесть тому назад. Она таки была старше меня лет на двадцать, но на вид еще ничего себе. У нее долго был такой некто Вурст. Я ему мост ставил, богатый человек, но он с ней расстался. Хорошо, а я тут при чём? Мало того, что два года не платила мне ни гроша, так еще и позволила себе влюбиться в меня. А вдобавок самым законным образом для брака и такая важная дама? Вдова какого-то бывшего шишки, чуть ли не княгиня, теперь померла. Валушева, не слыхали? Тетя Зета? Закричала Лена, и губы у нее посинели. Какая Зета? удивился дантист. Лизавета Ивановна Валушева. Тетя Зетта! повторяла Лена, как полоумная. Тетя Зета! «Так вот ты что! Так за что же я? Я-то за что же? Тетя Зэта? Дантист испуганно хлопал глазами. «Ну, пусть будет Зэта. успокаивал он дрожавшую мелкой дробью Лену. «Пусть, Зэта. Разве я спорю? Ну, вы уже меня убедили, хотя я ничего не понял, но пусть, пусть!» И почему такое отчаяние? Ну, умерла старуха, чего тут оригинального? Все умрем».